Глава 9. В особо экстремальных ситуациях люди ведут себя по-разному. Кто-то поддаётся панике и начинает истерить, кто-то замирает в ступоре, а кто-то собирается и начинает действовать логично и чётко. Хоть и не всегда его логика, а следовательно и действия бывают верными. Я к счастью отношусь к последним. Я приложил руку к шее резкова Пульс есть, хоть и совсем слабый. Он пока жив. Освободив резкого от остатков разгрузки, я как смог осмотрел его раны. Топтун сильно располосовал его когтями. Глубокие борозды от груди до середины живота сильно кровоточат. Но это, в общем-то, не так страшно. А вот рана на левой части груди выглядит очень скверно. Из продолговатой дыры с ранами краями видны обломки ребер, и разорванное лёгкое. Кровь из неё почти не вытекает, а это значит, что кровь уходит куда-то внутрь. Манек прекратил вымещать злость на уже не подающих признаков жизни тело таптуна, выматерился и зло сплюнул. Я понял, что парень успокоился, и окликнул его. Манек, иди сюда. Ты в медицине лучше шаришь. Посмотри резкова. Он жив. Да, но мне кажется, что это ненадолго, если ничего не сделать. Только глянув на резкого, маньяк скинул рюкзак, достал свою походную аптечку, протёр руки каким-то составом с едким химическим запахом и принялся хлопотать над пациентом что-то бормоча себе под нос. Я не стал наблюдать за действиями маньяка. Он, похоже, знает, что делает. Вместо этого взял на изготовку свой карабин и принялся контролировать окрестности. Прибежавшие на выстрелы бегуны, видимо, собрались со всех окрестностей. А вот топтун и лотырейщик, наверное, шарахались по частной застройке. Поэтому стоящие у входа в магазин медляки на них и не среагировали. Слишком далеко те были. Но гарантии того, что в этой частной застройке ещё кто-нибудь не бродит, нет. Так что надо держать ухо востро. Но ведь какие сообразительные твари! Прибежали, но сразу ломиться к потенциальной еде не начали. Как-то оценили, что бегуны нас не возьмут, и потом на рожон не полезли, догадались засаду устроить. И засада надо сказать грамотная. И от входа укрылись, и атаковали с разных сторон. И это таптун и лотырейчик. Эти твари обычно более прямолинейно действуют. Да что там? Прямо скажем, мозгов хватает только на то, чтобы бегать и жрать. Вот у руберов, у тех мозгов на засады хватает. А таком я не раз слышал, да и видеть приходилось. Хотя быть на месте нашего шибко грамотного таптуна Рубер, резкому точно конец бы настал. Да и мне, возможно, тоже. Впрочем, мы с маньяком одиночного рубера размотали бы, наверное. Всё, я закончил. Отвлёк меня от размышлений голос маньяка. Что смог сделал? Не так уж всё и плохо. Я-то вообще сперва подумал, что всё, отбегался пацан. Думаешь, само климается? Надо где-нибудь залечь и подождать? Нет, сам вряд ли. Маньяк покачал головой и вздохнул. Снаружи я его подлатал, спекв колов, но крови он потерял много и похоже продолжает её терять. Есть подозрение, что у него внутреннее кровотечение, и рана слева поршивая, лёгкое порвано. В общем, к знахарю его нести надо, и особо с этим делом тормозить не стоит. Понятно. А где здесь ближайший населённый стаб? Ближайший это стаб химика, но нам он не подойдёт. Там только сам химик и команда его единомышленников обитает. Они, конечно, ребята нормальные, хоть и со своими странностями, и гостям рады будут, но вот знахаря там точно нет. А где есть? И чего это он вообще про это поселение химиков вспомнил, если там знахаря нет? В Наре есть, скорее всего. До неё не так далеко. Правда, придётся идти через их охотничьи угодья. В роке точно есть и путь к нему через лес, но до него добираться дальше. Угу. В общем, действуем так. Сейчас я прикрываю, ты собираешь трофеи. Потом идём в рок. Когда леса доберёмся, надо будет насилки для резкого сворганить. И ещё, неплохо было бы лишний груз где-нибудь на штабе припрятать. Я, кажется, видел по дороге тройник. Судя по добытым трофеям, наш продуманный таптун оказался и не таптуном вовсе. В его споровом мешке оказалось 13 споранов, две горошины и янтарь. Такое даже для кусача редкость. Но вот размерами он на кусача не тянул. Видимо, всё развитие в мозг ушло. Очень опасная тварь могла бы получиться. Хорошо, что мы его карьеру прервали. Насилки для резкого нашлись гораздо раньше леса. В соседнем дворе нам попалась карета скорой помощи, где мы и позаимствовали необходимый нам медицинский инвентарь. Правда, маньяк, тащивший Резкова на руках, как любимую девушку, чтобы не потревожить многочисленные раны, не хватало ещё, чтоб вновь открылось кровотечение, и дальше решил тащить пострадавшего один. Я пока сам понесу, сказал маньяк, пристёгивая Резкова найденными в машине специальными ремнями. и пристраивая носилки на плечах. Ты, брат, лучше следи в оба, чтоб к нам не подобрались неожиданно. На запах крови иммунных издалека прибежать могут. До леса дойдём, там уже возьмём вдвоём и рванём к року, не стесняясь. На следующее утро резький стал выглядеть ещё хуже. Губы совсем посинели. Смоглый от природы парень не просто побледнел, а стал каким-то серым, синюшным отливом. Короче, что называется, краше в гроб кладут. Надо ускориться, поджав губы, проговорил непривычно мрачный маньяк. Не то чтобы мы до этого тормозили, шли быстрым шагом, несмотря на то, что мы прикопали такие лишние барахло на небольшом троньнике, идти с носилками в руках по пересечённой местности. Не такая уж простая задача, а тем более идти быстро. Но мы ускорились. Теперь мы передвигались бегом, лишь иногда переходя на быстрый шаг. Когда солнце перевалило за полдень, я совсем выбился из сил. И когда мы забежали, забежали, мать его, на очередной подъём, Маняк остановился и со словами: "Давай, брат, не расскисай, я пока один потащу". свалил носилки себе на плечи, и мы снова побежали. Не остановились мы с наступлением ночи. Благо нам попалась хорошая торная тропа, освета звёзд и луны вполне хватало. Лишь когда тат, похожая на нашу земную луна, начала заходить за горизонт, Маниек свернул к понравившемуся ему дереву и опустил носилки с резким. Я тут же мешком свалился рядом, пытаясь отдышаться. А когда мне это удалось, принял чуть более удобное положение и провалился в сон. Маньяк растолкал меня на рассвете. "Брат, покараул и пожуй чего-нибудь, а я вздремну немного", растолкая через полтора часа. "Хорошо", ответил я, садясь на каремати и зевая. "Маньяк, ну а кто же ещё?" Оказывается, перетащил мою спящую тушку на каремат и укрыл спальником. А я даже ничего не почувствовал, так сильно умаился. Чтобы снова не закемарить, я занялся хозяйственными делами. Скоптил на горелке оставшуюся у нас воду, заварил крепкого чая, не отказал себе в удовольствии подогреть и тушёнку. Горячее-то она всяко приятнее идёт. Развёл живчика, пополнив наши запасы, размялся, разогревая гудящие мышцы и почувствовал себя намного лучше. А там и полтора часа, отведённые маньяком для сна, закончились. Маньяк проснулся на удивление легко. Вот он мирно посапывал во сне, а вот уже открыл глаза и встал бодрый и энергичный. Ничего этого мужика не берёт. Правда, склонившись над резким маньяк снова помрачнел. Может, ещё спека поставим, предложил я, протягивая пенал из металлопластика. который в редах всегда носил в нагрудном кармане. Давай, хуже точно не станет. Прошлая доза уже выдохлась. Чем быстрее донесём, тем лучше. Так что давай позавтракаем по-быстрому и в путь. Я тут тушнёк разогрел и чая заварил. Правда, вода вся ушла. Не беда, если всё нормально будет, сегодня доберёмся до рока.